Начало первого театрального сезона Возвратясь в Москву, я уже не застал артистов в пушкина Они перебрались в город, в арендованный нами театр, перешедший в наше распоряжение. Подъезжая к театру по возвращении из отпуска, я не мог сдержать от волнения нервной дрожи. Она появлялась при одной мысли о том, что у нас есть Театр, сцена, уборные, труппа с подлинными, настоящими актерами, что мы можем устроить в этом театре ту жизнь, которая нам давно мерещилась, очистить искусство от всякой скверной, создать храм вместо балагана. Но каково же было мое разочарование, когда я очутился в том самом балагане, который мы собирались уничтожить. В самом деле, Эрмитаж в каретном ряду, не смешивать его со старым Эрмитажем Лентовского, который уже не существовал более, был в то время в ужасном виде. Грязный, пыльный, неблагоустроенный, холодный, нетопленный с запахом пива и какой-то кислоты, оставшимся еще от летних попоек и увеселений, происходивших здесь. При театре был сад, и в нем все лето забавляли публику разными дивертисментами на вольном воздухе. В плохую погоду и холода они переносились в закрытый театр. Вся обстановка была применена к запросам садового зрителя и носила печать дурного тона. Это сказывалось во всем, и в окраске стен, и в рисунке обоев, и в подборе цветов, и в пошлой отделке, и в убогой роскоши, и в вывесках, расклеенных по стенам, и в рекламном занавесе на сцене, и в мундирах лакеев, и в подборе закусок в буфете, и во всем оскорбительном строе, и распорядке дома. Предстояло вытравить из него дурной вкус. Но у нас не было денег, чтобы создать в нем приличную для культурных людей обстановку. Все стены с их пошлыми объявлениями мы просто закрасили белой краской. Скверную мебель закрыли хорошими чехлами, нашли приличные ковры и услали ими все коридоры, примыкающие к зрительному залу, чтобы стук шагов, проходивших, не мешал ходу спектакля. Мы сняли пошлые занавески с дверей и окон, вымыли самые окна, выкрасили их рамы, повесили тюлевые занавески, неприглядные углы закрыли лавровыми деревьями и цветами, что придало помещению уют. Но, как ни чини старую рухлядь, ничего хорошего выйти не может. В одном месте починишь или замажешь, а в другом откроется новый изъян. Вот, например, в моей актерской уборной я стал приколачивать гвоздь, чтобы повесить полку на стене. Но стены оказались настолько ветхи и тонкие, уборные были переделаны из простого сарая, что от ударов молотка кирпич выскочил насквозь, и в стене образовалась дыра, через которую ворвался в комнату холодный наружный воздух. Особенно неблагополучно было с отоплением театра так как все трубы оказались испорченными, и нам пришлось чинить их на ходу, притом в такое время, когда уже завернули морозы и пора было ежедневно нагревать здание. Этот изъян театра принес нам немало страдания и задержек в работе, но мы не сдавались и боролись с препятствиями. А они были очень серьезны. Помню, в один из спектаклей мне пришлось отдирать от стены своей уборной, примершей к ней костюм, который предстояло тут же надевать на себя. Сколько репетиций приходилось проводить под аккомпанемент оглушительных ударов о металлические трубы, которые наскоро чинились до завтрашнего дня, когда они снова портились. Электрические провода также были в беспорядке и ремонтировались, вследствие чего репетиции происходили при огарках почти в полной темноте. Каждый день открывал все новые и новые сюрпризы. То выяснялось, что декорации не помещались на сцене и надо было строить новый сарай, то приходилось упрощать мизансцену, постановку и самую декорацию ввиду недостаточности размеров сцены, то я должен был отказаться от полюбившегося эффекта ввиду несостоятельности сценического освещения и механического аппарата. Все это задерживало работу в самый спешный момент перед открытием театра, которое должно было состояться как можно скорее ввиду полного опустения кассы. Параллельно со всей этой сложной хозяйственной работой шли подготовительные административные работы. Надо было уже выпускать предварительные объявления об открытии театра, необходимо было придумать название нового дела, Но так как мы еще не угадывали его будущей физиономии, этот вопрос висел в воздухе и откладывался со дня на день. Общедоступный театр, драматический театр, московский театр, театр общества, искусства и литературы – все эти названия подвергались критике и не выдерживали ее. Хуже всего то... Что не было времени сосредоточиться и хорошенько подумать о спешно поставленном на очередь вопросе. Все мое внимание было направлено на то, чтобы понять, что же в конце концов выходит на сцене из репетируемых пьес. Сидишь, бывало, на режиссерском месте, чувствуешь, что в одном месте спектакля есть длинноты, в другом недоделано, что в постановку вкралась какая-то ошибка, мешающая впечатлению, Если бы можно было хоть раз сплошь просмотреть пьесу с начала до конца, все стало бы ясно, но именно этой-то необходимой тогда сплошной безостановочной репетиции добиться было невозможно. Кроме того, тусклое освещение огарками не давало возможности рассмотреть группировки, мимику актеров, получить общее впечатление от всей декорации. А там смотришь, актер опоздал на выход, так как его позвали для примерки костюма. А вот в самый трудный момент приехал кто-то, и меня самого вызвали в контору ввиду неотложности дела. Я, подобно Танталу, тянулся к чему-то, что от меня ускользало. В один из таких моментов пытливого угадывания формировавшейся картины спектакля Когда я чувствовал, что вот еще минута, и я пойму секрет сцены, акта, пьесы, я услышал над моим ухом голос Владимира Ивановича. «Больше ждать нельзя. Я предлагаю назвать наш театр Московским художественным общедоступным. Согласны вы? Да или нет? Необходимо решать сейчас же». Признаюсь, что в момент этого неожиданного вопроса мне было все равно, как бы ни назвали театр, и я, не задумываясь, дал свое согласие. Но на следующий день, когда я прочел в газетах объявление от Московского художественного общедоступного театра, мне стало страшно, так как я понял, какую ответственность мы взяли на себя словом «художественный». Я был чрезвычайно взволнован этим. Но судьба послала мне утешение. В этот самый день после работы с Владимиром Ивановичем Москвин показывался в роли Федора и произвел на меня огромное впечатление. Я плакал от его игры, и от умиления, и от радости, и от надежды на то, что среди нас находятся талантливые люди, могущие вырасти в больших артистов. Было для чего страдать и работать. В тот же вечер нас всех порадовали: и А. Л. Вишневский, Борис Годунов, и В.В. Лужский, Иван Шуйский, и О. Л. Книппер Ирина, и другие артисты. Время летело. Наступил последний перед открытием вечер. Репетиции кончились, но казалось что ничего не было сделано и что спектакль не готов. Думалось, что недоделанные мелочи погубят весь спектакль. Хотелось репетировать всю ночь, но Владимир Иванович благоразумно настоял на том, чтобы прекратить дальнейшую работу и дать артистам сосредоточиться и успокоиться к следующему, решающему, торжественному дню открытия театра. 14 октября. 1898 года До окончания последней репетиции я не мог уйти из театра, несмотря на позднее время, так как все равно дома не заснул бы, и потому сидел в портере в ожидании того, когда повесят матерчатый серый занавес, который, казалось, нам должен перевернуть все искусство необычностью и простотой своего вида. Наступил день открытия. Мы все, участники дела, отлично понимали, что наше будущее, наша судьба ставились на карту. Или мы в этот вечер пройдем в ворота искусства, или они захлопнутся перед нашим носом. Тогда навсегда придется сидеть в скучной конторе. Все эти мысли... И рисовавшиеся грустные перспективы были особенно остры в описываемый мною день открытия. Мое волнение усиливалось беспомощностью, режиссерская работа окончена, она осталась позади, теперь очередь артистов. Только они одни могут вывести на свет спектакль, а я ничего уже не могу больше сделать и должен метаться, мучиться и страдать за кулисами без всякой возможности помочь. Каково это сидеть в своей уборной, когда там на сцене идет генеральный бой? Неудивительно, что я хотел в полной мере воспользоваться последним моментом активного участия в спектакле перед поднятием занавеса. Мне надо было в последний раз воздействовать на артистов. Стараясь подавить в себе смертельный страх перед грядущим, представляясь бодрым, веселым, спокойным и уверенным, я перед третьим звонком обратился к артистам с ободряющими словами главнокомандующего, отпускающего армию в решительный бой. Нехорошо, что голос мне то и дело изменял, прерываясь от нарушенного дыхания. Вдруг. Грянула овертюра и заглушила мои слова. Говорить стало невозможно, и мне ничего не оставалось, как пуститься в пляс, чтобы дать выход бурлившей во мне энергии, которую я хотел тогда передать моим соратникам и молодым бойцам. Я танцевал, подпевая, выкрикивая ободряющие фразы, с бледным, мертвенным лицом, с испуганными глазами, прерывающимся дыханием и конвульсивными движениями. Этот мой трагический танец прозвали потом «Пляской смерти». «Константин Сергеевич, уйдите со сцены сейчас же и не волнуйте артистов!» грозно и твердо приказал мне мой помощник, артист Н. Г. Александров, получивший всю власть на время спектакля, которым он правил. Александров обладал совершенно исключительными способностями в этой области знанием актерской психологии, авторитетностью и находчивостью в решительный момент. Мой танец прервался на полужести, и я, изгнанный и оскорбленный в своих режиссерских чувствах, уйдя со сцены, заперся в своей уборной. Я столько отдал этому спектаклю, а теперь в самый важный момент меня гонят точно постороннего. «Не жалеете меня, читатель!» Это были актерские слезы, мы сентиментальны и любим роль оскорбленной невинности не только на сцене, но и в жизни. Впоследствии я, конечно, очень высоко оценил гражданское мужество и решительность Александрова. Впервые занавес распахнулся в трагедии графа Алексея Константиновича Толстого. Царь Федор. Пьеса начинается словами. «На это дело крепко, надеюсь, я». Эта фраза казалась нам тогда знаменательной и пророческой. Не стану описывать так хорошо всем известного спектакля, скажу только о постановке некоторых пропускаемых теперь картин. Первая из них изображала пир у Ивана Петровича Шуйского – который он устраивает для того, чтобы собрать подписи под грамотой челобитной о разводе царя с царицей. Боярские пиры издавна имеют на русских сценах свои ужасные изношенные штампы. Надо было во что бы то ни стало избежать их. Я поставил эту сцену покурьезнее, на крышах, как прозвали ее актеры. Декорация изображала крытую террасу в русском духе с громадными деревянными колоннами. Она занимала левую от зрителя половину сцены и была отделена от рампы и зрителей балюстрадой, отрезавшей до половины туловища всех артистов, находившихся за ней. Это придавало своеобразную остроту постановке. Правая половина сцены изображала верхушки кровель с удаляющейся перспективой и видом на Москву. Кроме оригинальности, крытая терраса, суженная до половинной ширины сцены, давала кассе театра экономию, в смысле количества участвующих в народе статистов. Чем меньше остается места для них, тем толпа кажется гуще, тем она требует меньше участвующих. Если бы пир был показан на всей сцене, он казался бы жидким с тем количеством статистов, которое было в моем распоряжении. А при нашей тогдашней бедности мы не имели возможности содержать многочисленного кадра сотрудников. Крытая терраса загибала на заднем плане за угол дома и уходила налево за кулису. На загибе были ловко рассажены сотрудники и артисты. Они создавали большое движение и тягу туда, за кулисы, и это заставляло зрителей чувствовать даль и простор. Казалось, что и там, за кулисами, много народа, и кипит шум на жизнь. Красочные костюмы бояр, слуги с громадными блюдами, на которых во весь рост лежали гуси, свиньи, большие куски быка, плоды, овощи, вкатывавшиеся бочки с вином, огромная деревянная посуда и ковши, привезенные мною из Нижнего Новгорода. Подхмелевшие, разгулявшиеся гости, красавица-княжна Мстиславская, обходящая пирующих в качестве хозяйской дочки с кубком вина гул голосов от веселых и серьезных споров или шутливого балагурства а далее длинная очередь бояр подписывающихся под челобитный. все казалось необычным и новым в то время в контраст этой картине дворцовая жизнь с ее этикетом поклонами музейными одеждами тканями троном обрядами в сцене примирения Годунова и Ивана Петровича Шуйского, теперь хорошо всем известный в России, Европе и Америке. Заслуживала внимания и другая картина «На Яузе», во время которой арестованного народного героя Шуйского ведут по приказу Бориса Годунова в тюрьму на казнь. Эта сцена происходила на мосту за городом по пути к тюрьме. Из первой правой от зрителя кулисы, изображавшей большую дорогу, был перекинут бревенчатый мост вглубь через всю сцену к последней левой кулисе. Там мост опускался снова на землю на большую дорогу. Под мостом река, баржи, лодки. По мосту было непрерывное движение и проход разных характерных фигур в старинных музейных костюмах из губерний средней полосы России. У входа на мост сидели нищие и слепой гусляр, который пел сочиненную композитором Гречаниновым песню. Она должна была возбудить против Годунова проходивший по мосту народ. Толпа останавливалась, прислушивалась, понемногу увеличивалась, и на глазах у зрителей, поджигаемая речами ярого приверженца шуйских столетнего старца Курюкова, доходило до воинственного настроения. При появлении семьи Шуйских, окруженных стрельцами, происходил отчаянный бой. Стрельцы бежали, плачущие бабы целовали руки и ноги своему народному герою, прощаясь с ним, а он говорил им последнее перед смертью наставление. Историко-бытовая линия постановок театра Я не буду описывать всех постановок Московского художественного театра. Их было слишком много, и материал, относящийся к ним, слишком велик. Кроме того, многие из них создавались под единоличным руководством Владимира Ивановича. И хотя я был посвящен в план этих работ, но в самом процессе их осуществления не участвовал. Таковы, например, постановки целого ряда пьес – Ипсона Бранда, Росмерсхольма, Пергюнта и другие. Таковы сыгравшие большую роль в жизни нашего театра инсценировки Достоевского, братья Карамазовы и Николай Стаброгин, постановки Иванова, Пушкинского Бориса Годунова, Анатемы и других пьес Леонида Андреева, Мизерере Юшкевича, пьесы «Будет радость» Мережковского. Мне приходится ограничивать, суживать горизонты моих воспоминаний и притом особенным образом группировать материал, выдвигая лишь наиболее типичные для эволюции художественного театра и наиболее сильно влиявшие на мою собственную художественную эволюцию. Чтобы разобраться в материале, прежде всего я разделю работу театра на три периода. Первый начиная с основания театра, то есть с 1898 года до революции 1905 года. Второй период от 1906 года до Октябрьской революции. Третий период от Октябрьской революции до наших дней. Я буду говорить сначала о работе первого периода, периода исканий театра, с кратким описанием его ошибок, метаний, выводов и результатов. При этом пусть читатель не удивляется суровости и требовательности, с которой я буду относиться к себе, к своей работе и получаемым от нее результатом. И пусть он не принимает эту строгость к себе за рисовку. Она, естественная для того, кто постоянно ищет нового. Ведь если найденное удовлетворяет артиста, и он успокаивается на лаврах, его искания прекращаются, стремление вперед останавливается. Для зрителя, который довольствуется настоящим, многое из того, что давал Московский художественный театр, его режиссеры, артисты и, в частности, я сам, нередко казалось важным и неплохим. Но для меня и для многих из нас, постоянно смотрящих вперед, настоящее, осуществленное, чаще всего кажется уже устаревшим и отсталым по сравнению с тем, что уже видится как возможное. Первый период Московского художественного театра является продолжением того, что происходило в обществе искусства и литературы. И теперь, как тогда, наше молодое экспансивное чувство откликалось на все новое, хотя и временное, модное, чем увлекались тогда в искусстве. В этих исканиях не было системы, стройного порядка достаточно обоснованных руководящих мотивов, метнувшись в одну сторону, я бросался в противоположную, захватив с собой и то, что было найдено раньше. Новое клалось в багаж и уносилось в обратное направление к пришедшему на смену другому увлечению. По пути терялось ранее приобретенное, в котором многое уже успело выродиться, в простой штамп. Однако... Кое-что важное и нужное откладывалось в тайники творческой души или приобщалось к завоеваниям вырабатываемой техники. Так шла и развивалась работа по многим направлениям и путям. Эти линии творческих исканий, точно шнуры в жгуте, расходились, снова сходились и переплетались между собой. Я буду как бы выдергивать каждый из шнуров жгута и рассматривать его в отдельности. Пусть в этом образном примере каждый отдельный шнур олицетворяет длинный ряд целую серию однородных постановок и исканий. Первая серия спектаклей, типичных для начального этапа нашей художественной деятельности, шла по линии историка бытовой. К этому типу относятся постановки «Царь Федор», «Смерть Грозного», «Шейлок», «Антигона», «Геншель», «Власть тьмы», «Юлий Цезарь» и другие. Начну с пьесы «Смерть Грозного» Толстого. Характер работы над которой является прямым продолжением режиссерской и актерской работы, сделанной в «Царе Федоре». В этой работе театра с еще большей силой и полнотой проводилась историко-бытовая линия со всеми присущими ей ошибками и достоинствами. В постановке пьесы «Смерть Грозного» были кое-какие удачные места, которые заслуживают того, чтобы их мельком вспомнили. Например, первая картина, происходящая в Думе. Низкая сводчатая палата, давящая и мрачная, как все царствование Грозного. «Раннее утро». Почти темно, настроение, как перед началом утренней обедни в церкви, когда в темноте сходятся какие-то фигуры, молящихся с сосредоточенными лицами, с медленными, еще не ожившими после сна движениями, с заспанными хриплыми голосами. Люди стоят группами, говорят мало, а больше думают. Настроение собравшихся бояр удрученное, ибо положение безвыходное. Царь Грозный отказался от престола, на его место посадить некого, но все так терроризированы, что не решаются даже идти просить самого, не выполнять принятого решения, не отказываться от царствования. Брежет рассвет. Первый солнечный луч пробил себе дорогу через маленькое окно наверху и скользнул по голове молодого боярина по имени Борис Годунов. Этот луч точно озарил его. Он произнес блестящую речь, воодушевившую всех. Бояре толпой идут молить царя. А вот и следующая картина. В царской опочивальне кающегося грешника раба Ивана Грозного. Измученный ночным бдением, царь в монашеском облачении кончает молитву в своей молельне, где зажжены все свечи где блестит золото и драгоценные камни Ярис. Через маленькую дверь видна черная высокая фигура, которая из последних сил кладет сотни земных поклонов. Наконец, низко нагибаясь в двери, Грозный вылезает с мертвенным лицом, с потухшими глазами и в изнеможении падает на кресло у кровати. В окнах чуть синеет утренний свет. Идут бояре... Царь торопливо раздевается и в одной рубахе ложится в постель, притворяясь умирающим. К его адру, на цыпочках, точно приговоренные к смерти, с понурыми головами подходят бояре, окружают со всех сторон лежащего царя, тихо опускаются на колени, кланяются, стукаясь лбом о землю и лежат неподвижно распростертые на полу. Грозный не шевелится делая вид что спит томительная пауза осторожное вкрадчивое слово бориса общая жаркая мольба капризный царь долго отнекивается потом соглашается на страшных условиях из под одеяла высовывается его худая белая голая нога он с трудом поднимается с постели ему помогают его одевают потом облачает в царские платно в бармы надевают корону дают державу и скиптер, и на глазах у всех из изможденного едва живого и сохшего старика вырастает грозный страшный владыка с орлинным носом и глазами спокойным пронизывающим голосом он объявляет в первую очередь после своего нового восшествия на престол Смертный приговор Сицкому, осмелившемуся не явиться со всеми, чтобы коленопреклоненно умолять царя. Благовест, царская процессия чинно шествует в собор на молитву. Твердо и властно позади всех ступает один из самых умных и жестоких владык и царей Иван Васильевич Грозный. При постановке «Царя Федора» и «Смерти Грозного» мы прежде всего думали о том, чтобы отойти от боярского театрального шаблона старорусских пьес. Надо правду сказать, что этот штамп особенно неприятен, назойлив и заразителен. Стоит к нему прикоснуться, и он охватывает вас, лезет в мозг, сердце, уши, глаза. Надо было найти во что бы то ни стало новые приемы игры боярских пьес – которые вытеснили бы старые, нередко это достигалось нами за счет внутренней сущности, которая является основой в искусстве. В нашем революционном рвении мы шли прямо к внешним результатам творческой работы, пропуская наиболее важную начальную стадию ее зарождения чувства. Другими словами, мы начинали с воплощения не пережив еще того духовного содержания, которое надо было оформлять. Не ведая других путей, актеры подходили прямо к внешнему образу. В поисках его мы надевали на себя всевозможные одежды, обувь, толщинки, приклеивали носы, бороды, усы, надевали парики, шляпы в надежде уловить облик, голос, физически почувствовать самое тело изображаемого лица. Расчет был на простой случай, на удачу, и целый ряд репетиций проходил в поисках их. Однако нет худа без добра. И тут была та польза, что артисты научились владеть внешней характерностью образа, а это важная сторона актерского творчества. Вместе с другими внешними нововведениями она послужила к вящему насаждению и укреплению историко-бытовой линии в нашем театре. «Сам я в то время, каюсь, продолжал пользоваться прежними упрощенными средствами режиссирования, то есть писал в своем кабинете мезансцену и играл все роли для того, чтобы молодые артисты копировали меня, пока мое не войдет в них и не сроднится с ними. Что делать?» Я не умел учить других, а умел лишь сам играть. И то по наитию, без школы, без дисциплины, так как я принес в театр полный мешок всяких проб, приемов, методов, которые лежали в беспорядке неразобранными, несистематизированными, и мне ничего не оставалось делать, как на удачу засовывать руку в мешок и тащить оттуда, что попадется. историка бытовая линия имела большой успех. О нас заговорили в прессе и обществе. При этом нас однажды и навсегда объявили театром быта, натуралистических и музейных подробностей и внешней постановки. Это недоразумение укоренилось, живет в обществе и до сих пор, хотя за последнюю четверть века мы успели пройти долгий путь по самым разнообразным, противоположным друг другу этапам художественного развития – и пережить целый ряд эволюции и обновлений. Но таково уж вообще свойство общественного мнения. Раз уставив глаза в одну точку, оно только ее одну и видит. Утвердившаяся тогда за нами репутация оказалась непоколебимой. На самом деле наш театр всегда был иным, чем о нем думали и думают многие. Он возник и существует ради высших задач в искусстве. Историко-бытовая линия была лишь начальной, переходной стадией на пути нашего развития и создалась в силу разных причин. Причин этих было немало, и прежде всего недостаточная подготовленность к большим задачам самих артистов. Мы охраняли их, мы прикрывали их незрелость новизной бытовых и исторических подробностей на сцене. Зародившись от зерна щепкинских традиций, наш театр всегда признавал первенствующее место на сцене за артистом. Ради него и для него делалось все, что было в наших возможностях. А в то время, о котором идет речь, положение молодых начинающих товарищей было нелегкое. И они нуждались в помощи. На их плечи взваливали тяжелую задачу и ответственность, непосильную для актеров, у которых не было еще достаточного опыта и знаний. Между тем, для существования театра необходим был успех, и раз что молодежь не созрела для него, приходилось, с одной стороны, скрывать ее незрелость, а с другой – искать помощи у других сотворцов спектакля и перекладывать большую часть работы в коллективном творчестве на них. Когда в распоряжении театра был талантливый художник, гвоздем спектакля становились его костюмы и декорации. Поскольку в театре были режиссеры, их выдумки создавали успех, ошеломляя зрителей роскошью и новизной постановки и в то же время закрывая собой ошибки и неопытность артистов. Под прикрытием режиссеров и художника незаметно для всех мы давали возможность вырабатываться актерам, формироваться труппе. Постановка выходила реалистичной еще и потому, что режиссеры, располагавшие в то время составом неопытных артистов, принуждены были ставить им простейшие творческие задачи, материалом для которых служили воспоминания из знакомой им повседневной жизни и быта. Естественно, что и это обстоятельство способствовало утверждению на нашей сцене историко-бытовой линии. Этому же способствовало и революционное настроение, царившее тогда в театре. Нашим лозунгом было «Долой отжившее, да здравствует новое». Едва научившись ходить по подмосткам, молодежь лепитала о негодности старого, не успев даже как следует изучить его. Мы с пренебрежением относились к театру и актеру прежней школы. Мы говорили только о создании нового искусства. Это настроение было особенно сильным в первом начальном периоде. Вероятно, потому что мы инстинктивно чувствовали в нем свое оправдание и право на дальнейшее существование. Что же в то время предцаривших тогда в большинстве театров условностях казалось нам наиболее новым? Неожиданным, революционным. Таким, к недоумению современников, казался нам душевный реализм, правда художественного переживания, артистического чувства. Они, самое трудное, что существует в нашем искусстве, они требуют долгой предварительной внутренней работы. Но революционеры нетерпеливы. Им нужно скорее менять старое, скорее видеть ясные, убедительные и непременно эффектные результаты своего переворота и побед, скорее создать свое новое искусство. Внешне материальная правда бросается в глаза в первую очередь, ее видишь и охватываешь сразу, и принимаешь за достижение подлинного искусства за счастливое открытие, за победу нового над старым. Попав на внешний реализм, мы пошли по этой линии наименьшего сопротивления. Справедливость требует сказать, что среди всех наших тогдашних ошибок скрывалась, быть может, даже бессознательно для нас самих, очень важная творческая сущность, основа всякого искусства, стремление к подлинной художественной правде. Эта художественная правда была у нас в то время больше внешняя. Это была правда вещей, мебели, костюмов, бутафории, сценического света, звука, внешнего актерского образа и его наружной физической жизни. Но уже одно то, что нам удалось принести подлинную, хотя лишь внешнюю художественную правду на сцену, где в то время царила театральная ложь, открывала какие-то перспективы на будущее.